Глава 15. Бремя Создателя. Кейск проснулся от того, что кто-то тихо позвал его по имени. Извини его, но мне пришлось тебя разбудить, торопливо зашептал голос, едва он открыл глаза. Пока твои спутники спят, мне хотелось бы поговорить с тобой один на один, без свидетелей. Не то чтобы я не доверяю твоим друзьям, но разговор, скорее всего, будет непростым. А между нами двумя, как мне кажется, уже сложилось определённое понимание и доверие друг к другу. Кийск протёр глаза, потянулся и, достав из кармана фонарик, включил его. Чуствовал он себя хорошо выспавшимся и отдохнувшим, а значит, времени прошло немало. Что делается наверху, спросил он. Всё тихо. Скоро рассвет. Механики не перестали нас искать. Контроллёры обнаружили дыру, по которой вы ушли в канализацию. Сейчас они пытаются найти вас под землёй, сканируя канализационную сеть с поверхности. Ты уверен, что здесь мы в безопасности? Абсолютно. До тех пор, пока кто-нибудь не обнаружит дыру, пробитую к распределителю. Кто-то из спящих зашевелился в темноте, переворачиваясь на другой бок. Давай отойдём к воде, предложил голос, став ещё более тихим. Не будем мешать спать остальным. Кийск поднялся на ноги и подсвечивая себе фонариком, пошёл к пролому в стене, за которым тихо журчала вода. На этот раз его восстановившееся обоняние в полной мере ощутило исходящий от неё едкий химический запах. Кийск сел у стены, поджав ноги, и выключил фонарь. Стоило поберечь аккумулятор, тем более что собеседника всё равно не было видно. Прежде всего, я хочу сказать, что очень рад тому, что вам с Кивановым удалось выбраться из лабиринта, начал голос, расположившись прямо напротив Кийской. То, что в компании с вами находится молодой дравер, означает, что вывели вас в лабиринт именно на их территорию. Так что же заставило вас лезть через барьер? И самое главное, откуда здесь взялись другие земляне? Прежде чем попасть на дравер, мы побывали на земле Лабиринт вывел вас на землю? Если бы у голоса были глаза, то при этих его словах они должны бы были удивлённо округлиться. И после этого вторично открыл перед вами свой вход, и даже ни один раз я успел снова побывать на пик 183 и вернуться оттуда на землю опять-таки по переходам лабиринта. Подожди-ка, давай с самого начала и по порядку. По интонациям голоса можно было понять, что он несколько озадачен. После того, как я показал вам вход в лабиринт на планете Пик 183, он провёл вас на землю. Затем вы с Кивановым снова полетели на Пик 183? Нет, полетел туда я один. Борис остался на земле. Зачем? В развалинах станции на Пик 183 было найдено тело моего двойника, и мне нужно было доказать, что я это я. Кроме того, за те несколько дней, что мы с Борисом блуждали по лабиринту, время в ней его проскочило на 10 лет вперёд. И на пик 183 была основана колония. Колония на пик 183, перебив Кийск, удивлённо воскликнул голос. Моя реакция, когда я узнал об этом, была примерно такой же, усмехнулся Кийск. Но на пик 183 нет никакой колонии. «Сейчас, может быть, и нет, но два года назад она была. Ее, как в свое время и нашу станцию, наводнили двойники из лабиринта». «Ни два года назад, ни когда-либо прежде на ПИХ-183 не было никакой колонии», — раздельно и четко произнес голос. «Но я сам там был. Этого просто не может быть». За 3 года, прошедших с тех пор, как на ПИХ 183 погибла ваша экспедиция, на планете побывала только комиссия Совета безопасности, расследовавшая причины аварии на станции. Почему ты говоришь, что прошло только 3 года? Потому что именно столько и прошло. Мы с Борисом потеряли в лабиринте 10 лет. Может быть и с тобой произошло нечто подобное? Я предупреждал вас, что время в лабиринте может течь по-иному, но я в лабиринт никогда не захожу, а сам перемещаться во времени не умею. Давай не будем торопиться с выводами, рассудительным тоном произнёс голос. Расскажи мне всё по порядку. Давай возьмём за начальную точку отсчёта времени тот год, когда мы с тобой встретились на пик 183. Итак, когда после этого на планете появилась колония? Спустя 5 лет А когда ты снова оказался там, через 10 лет после нашей первой встречи. Я даже надеялся снова по встречать тебя, но не довелось. И что произошло потом? Лабиринт уже держал колонию под своим контролем. Не знаю, что ему было нужно на этот раз, но на планете снова началась бойня. Люди и двойники принялись уничтожать друг друга. Причём на этот раз как люди, так и двойники дрались за обе стороны. Идиот, управлявший колонией, взорвал в лабиринте бомбу. Пытаясь обезвредить ее, я спустился в лабиринт, и он вывел меня на землю. На этот раз никаких перемещений во времени не произошло? Нет. По крайней мере, таких, которые можно было бы было заметить. Но к тому времени, когда я снова оказался на земле, там уже происходило вторжение. Вторжение на землю? Да. Власть на земле захватили механики. И пришли они туда тоже по ходам лабиринта. Нам удалось продержаться против них всего полгода. Когда гибель уже казалась неминуемой, мы неожиданно обнаружили вход в лабиринт, и нам не оставалось ничего другого, как только попытаться воспользоваться им. Лабиринт вывел нас на Дравор. Мы уже больше года здесь, а на территорию Дравортаков Мы проникли после того, как узнали из рассказа Драверов, что по другую сторону барьера находятся механики. Кейск умолк, ожидая, что скажет голос, но тот не подавал никаких признаков того, что он где-то рядом. Молчание затягивалось. "Эй, ты ещё здесь?" позвал Кейск. "Да", ответил голос, переместившись чуть левее того места, где находился прежде. "Я просто задумался".